Страница 35. -я. Прежде всего, непосредственным источником русского расцвета является предварительный расцвет византийского искусства в те же столетия, получивший название данное ему французскими исследователями Третьего Ренессанса эпохи палеологов. Блестящие памятники этого возрождения сохранились в знаменитых мозаиках и Джами в Константинополе и в стенных росписях церквей Мистры в Марии и других местностях Балкан. Но тут мы встречаемся с упомянутыми выше спорами о том, насколько самостоятельно было возрожденной искусства в самом этом источнике русских заимствований в Константинополе. Уже Равинский указал на сходство русских икон этого периода с произведениями итальянских мастеров конца XIII и начала XIV столетий: Чемброэ, Дучо, Джота. Поход крестоносцев на Константинополь вместо Палестины сопровождался распространением владычества Венеции на Ионические острова и Крит, оставшиеся в их власти с 1204 до 1669 годов. К этому же времени 1266 1475 годы относится процветание генуэзской колонии в Крыму, кафе, занявшей место византийского Херсонеса. Влияние Венеции распространилось в 14 15 веках, также на Далматинский берег Сербию и Молдаво-Валахию. Нельзя забывать также о расцвете религиозного искусства в Тырнове, втором риме болгарской династии Асени, откуда вместе с литературой, духовными лицами и идеей славянской миссии новая иконопись могла в конце XV века проникнуть к московскому двору. Все это те пути, которыми новый расцвет искусства мог дойти и до России, с некоторым опозданием, конечно. По наблюдению Муратова, уже в конце XIV века знаменитый мастер Феофан Грек воспроизводил у с приемом македонских художников XII и XIII столетий. Кондаков особенно развил взгляд относительно влияния на русскую иконопись италокритской школы, обосновав его появлением у нас уже в XIV веке ряда типов богоматери — страстная, умиление, млекопитательница, несомненно, итальянского происхождения. Этим соображением французские исследователи и муратов противопоставили серьезное возражение. Умиление не только не чуждо византийскому ренессансу палеологов, но от него и перешло к итальянцам. Все мотивы и особенности стиля, отмеченные Кондаковым, можно найти или в самом византийском искусстве, или в том древнеэллинском, из которого широко черпал ренессанс палеологов. Таким образом, по взгляду этих исследователей, Византия и в xiv 15 веках оставалась единственным источником русской иконографии. По-видимому, в науке суждено установиться окончательно мнению компромиссному. Новейшие работы Айналова и Швейфурта точно установили характер и время Итальянского влияния и этим до некоторой степени примирили учения византистов с фактами. Несомненно, помимо Константинополя с его придворным искусством существовал и другой фокус, в котором уже в очень древнее время происходил контакт Востока с Западом. Страница 36. Этим фокусом была Венеция. Уже в первой половине XIII века тут заметно романское влияние, которое во второй половине того же века заменяется ранним готическим. Это та греческая манера, которая до Возрождения была распространена по всей Италии. Итальянский Ренессанс XIV века положил конец этой манере, вытеснив ее отовсюду за исключением Венеции. Здесь сохранился вкус к византийским иконам. Венеция продолжала и после победы Ренессанса работать в старой манере на заказчиков и на вывоз православной страны. Из этого источника и проникли в Россию уже в XVI веке отдельные черты средневекового западного искусства. В XV и XVI веках производство византийских икон с более ясными следами влияния Ренессанса распространяется и на колонию Венеции Крит. Именно эта эталокритская школа, как заметил уже Кондаков, оказала более значительное влияние на русское иконописание Московского периода. С возрождением иконописи увеличивается количество свидетельствующих о нем исторических памятников. С именем Феофана Грека связана в России новая эра стенных росписей, исполненных Феофаном с русскими товарищами в 1390-х. 1405, 1405 годах в Московских церквах и соборах. Эти фрески, правда, не сохранились, но сохранились росписи Феофана в новгородских церквах Волотова, хорошо характеризующие новый стиль поздневизантийского возрождения с его иллюзионизмом, стремлением к реализму, порывами, движениями, резной графикой, невизантийскими лицами. Здесь мы уже, несомненно, находимся на той границе упрощения и эмансипации, за которой начинается возможность создания национального стиля. Сравнительная изоляция России в течение XIII-XV веков несомненно способствует на почве усвоенной ранее византийской традиции появлению национального русского стиля. Вслед за роскошными византийскими мозаиками XI века постепенно исчезают истинные фрески греко-русских росписей XIII-XV веков. На смену им в деревянных церквах деревянной Северной России появляются во все большем количестве деревянные иконы. Так как церковные изображения уже не могут быть размещены на штукатурке куполов, барабанов, крыльев, столбов и стен храма, то в том же традиционном порядке и чине их начинают заменять расставленными в несколько рядов иконами высокого русского иконостаса. Специальный продукт северного русского деревянного стиля, перенесенный потом и в каменные церкви. К дейсису греческое «дейсис» Тройная икона Спасителя, окруженного Богоматерью Иоанном Крестителем, помещающемуся над царскими вратами, представляются с обеих сторон архангелы и апостолы. Над этим апостольским чином ставятся на перекладине тябли вторым рядом иконы церковных праздников, над ними вытягивается третий ряд икон пророков. Над пророками в четвертом ряду ставятся патриархи, над всем иконостасом бог Саваоф. Страница 37. В нижнем ряду на уровне и по сторонам царских врат помещаются чтимые местные иконы, сохраняющие свое место в противоположность передвигаемым иконам праздников. По известным нам условиям, в России икона становится предметом особого почитания и в том суеверном смысле, который вызвал в Византии иконоборчество. Каждый хочет иметь этот священный предмет в личном распоряжении, причем особенным почетом пользуются святые, избавляющие от болезней, охраняющие стада и лошадей и далее. Далее, Огромный спрос на иконы вызывает чисто ремесленную репродукцию установленных типов, а это содействует еще большему упрощению рисунка и окраске, еще большей стилизации иконы. Живописный стиль иконописи византийского Ренессанса все более уступает место графической манере с ее прямыми линиями и резко очерченными контурами рисунка, принимающего плоскостной характер. Конечно, наиболее священные сюжеты живописи — Христос, Божия Матерь, апостолы и так далее сохраняют освященные веками очертания. Но окраска иконы остается в распоряжении художника, и еще раньше, чем национализируются иконописные лики, изменяется состав красок, употребляемых мастерами. По составу красок и различаются прежде всего местные школы иконного письма. В изображении второстепенных святых и фигур, в композиции и трактовке сложных сюжетов иконописец получает еще больше свободы. Именно в этой области совершается внутреннее развитие иконописного искусства – более быстрое на православном юге, более медленное в России. До сих пор остается выясненной та роль, которую в этом развитии в течение XIV и XV веков играли два главных центра политической и культурной жизни России после татарского нашествия – Новгород и Суздаль, Владимир, Москва. В начале этого периода, естественно, Новгород сделался главным средоточением религиозного творчества и иконной продукции – Здесь строилось наибольшее количество церквей, сюда постоянно вызывались греческие мастера для росписи церквей. Здесь стали всего ранее дополнять и заменять их работу мастера русские родом, а греческие – ученицы. Здесь появлялась и наибольшая свобода по отношению к византийским образцам. Мы видели следы этой ранней национализации уже в XIII веке. Естественно, что до последнего времени все оригинальное в тогдашней религиозной живописи приписывалось новгородской школе. Только в самое последнее время стали выходить из мрака безвестности особые черты Суздальского иконописания. Можно было ранее предполагать, что эта древняя область русской культуры, оставшаяся более верной первоначальной византийской традиции, не могла все же на пространстве нескольких веков своей истории не проявить особых черт, специально ей свойственных страница 38 действительно она очень наглядно проявила их в церковном зодчестве создав такие памятники как Куспенский и дмитровский соборы во Владимире покров на норли и так далее Историк русского искусства Горобарь характеризует эти суздальские памятники в противоположность крепким коренастым памятникам Великого Новгорода, простым, но крепким, лишенным назойливого узорочья, как поражающие своей стройностью, изысканностью и изяществом, как искусство тонких пропорций, изящных линий и причудливых узорных сплетений. Он ищет подобного же различия и в суздальских иконах, которые не слишком высокого мастерства, но все же представляют уклон в сторону большей интимности, изящества, большей округленности форм, и ритмичности, в противовес новгородской монументальности, прямолинейности и угловатости новгородских прямолинейных планов, четкой прочерченности и нарочито энергичных ударов кисти. В противоположность новгородской желтовато-золотистой охре, как преобладающему тону, суздальская икона отличается голубовато-серебристой гаммой, цветов более холодной, чем горячий тон новгородцев, но более тонкой. Ранним рассветом Суздальской школы является конец XIV и начало XV веков, период, характеризуемый деятельностью знаменитого художника-монаха Андрея Рублева. Родился около 1360-70 года, умер около 1427-30 Тот же историк Грабарь в самое последнее время собрал надежные материалы для характеристики работы этого выдающегося иконописца, ставшего живописцем-изографом. Наиболее ярким и законченным продуктом этой работы остается прославленная гармоничностью красок и стройностью композиции икона Троицы, написанная для Троицы Сергеевой Лавры. Но надо отметить, что начало деятельности Рублева и его товарища Даниила Черного прошло в сотрудничестве с тем же упомянутым выше Феофаном Греком, приглашенным прямо из Новгорода, роспись Кремлевского Благовещенского собора в 1405 году. Тот же исследователь приписывает Рублеву ту долю росписи Владимирского Успенского собора, 1408 год, которая в противоположность отживавшему живописному письму его старшего товарища Даниила отличается стилизованным графическим письмом. Конечно, в столь исключительном произведении, как икона Троицы Рублева, нельзя не видеть первое серьезное достижение национального творчества, также независимое от подражаний в своем роде, как независимо творчество Джота и Дуча Ди от Романской и Новоэллинской школ, произведения которых их окружали. Но нельзя также не отметить разницу между русским и итальянским достижением. Творчество Андрея Рублева все же ограничено рамками иконописной традиции, тогда как творчество Джотто и Дуччо впервые вырывается из этих рамок на свободу. Страница 39 -я. Фрески Кирилловского Ферапонтова монастыря Новгородской области, написанные иконописцем Дионисием в 1500-1601 годах, показывают, что со времени Даниила Черного и Рублева развитие русского иконописания, если и совершалось, то в направлении дальнейшей стилизации. Уже Реа считал преувеличением сравнивать фрески Ферапонтова монастыря с фресками Джота в Арене в Падуе, как это делал Муратов. Швейнфорд идет далее и говорит по поводу росписи Дионисия о дальнейшем упрощении византийского образца. И не мудрено, Дионисия является живым продолжателем традиции. Он работает в 1476 году в монастыре Пафнутия Боровского со своим старшим учителем Митрофаном. Потом в 1482 году приводит своих сотрудников, попа Тимофея, Ерца и иконе, для написания Деисуса с праздники и пророки в построенном Феорованском Успенском соборе. В 1484 году в монастыре Иосифа Волоколамского и в 1500 году в Ферапонтовом монастыре он работает уже со своими чадами Владимиром и Феодосием. А в 1508 году Феодосий за старостью отца замещает его и становится во главе его мастерской при работах в Благовещенском Московском соборе. Тут целая традиция. Митрофан, Дионисий, его помощники, Чада, наконец, Феодосий. Однако же тому же Благовещенскому собору суждено было резко оборвать эту традицию и внести в историю русского иконописания новую ноту. При расчистке росписи на паперте этого собора в 1882 году художник Фартусов над Он на следы столь изумительной итальянщины, что комиссия по реставрации, председательствуемая Забелиным, решительно запретила ему продолжать свои поиски, обвинила в подделке и распорядилась отдать поновление росписи в руки мастерского иконописца Сафонова, который и погубил окончательно древние фрески. От них остались только фотографии, сделанные Фартусовым, но и эти фотографии фреска о тебе радуется благодатная позволили Кондакову определить стиль фресок как почти итальянский, а г сравнить характерные лица и особенно движение рук фресок с произведениями итальянского квотачента. Холмы, здания, выражение лиц, прическа, способ носить костюм, все это было тут полной противоположностью традиции Дионисия. Это нарушение традиции не осталось потом одиночным случаем. После московского пожара 1547 года понадобилось написать для благовещенского собора новые иконы и вновь расписать дворец. Для этого приглашены были псковские мастера. В короткое время Иконы были написаны, одни в Москве, другие в Пскове и поставлены на место старых. Москвичи пришли, однако же, от новых икон соблазн, и один из очень образованных людей того времени, Дьяк Висковатый, не выдержал, доложил государю о своих сомнениях по поводу нового направления церковной живописи. Его смущало то, что живописцы пишут по своему разуму, а не по божественному писанию. Один и тот же сюжет обрабатывался различно, так что на разных иконах одинакового содержания оказывается тоже. же написано, а не тем видом. Не делают по старому обычаю надписи на иконах и вводят в живопись светские изображения, кроме божественного писания. Страница 40. -я. До нас дошла одна из икон, возбудивших сомнения Висковатого. Это четырехчастная икона, изображающая действительно новые для тогдашней России сложные дидактические сюжеты. «Почи Бог», «День седьмый», «Единородный сын Слова Божия», «Придите, поклонимся» и в гробе Плотске». На православном юге и востоке этого рода сюжеты давно не были новостью. Уже в XIV и XV столетиях мы встречаем изображения отвлеченных тем, иллюстрирующих молитвы, догматы, литургию и так далее, и трактуемых символически и даже мистически. В Москву эти сюжеты икон проникают не раньше XV и XVI века. Их происхождение в греческой монастырской живописи, черпавшей свой материал из богословских трактатов и латинской схоластики. Кондаков основательно предостерегает русских мистиков, пытавшихся строить на этих иконах свои суждения о мистических глубинах русской души. Как мы увидим, сложные иконы удовлетворяли в России иной, более упрощенной и элементарной религиозной потребности. Сомнения Висковатого, во всяком случае, далеко не заходили. Он, как и сам царь Иван, останавливался лишь на частностях, бросавшихся в глаза, и его критика имела практическую цель — задеть царского любимца Сильвестра, священника Благовещенского собора. С этим связана и судьба его замечаний. Был собран Духовный собор 1554 года, который постарался доказать Висковатому неосновательность его сомнений и заставил его покаяться в своих хульных строках. Конечно, собор Сбор имел основание доказывать, что новые иконографические формы нисколько не противоречат Писанию. Но прав был висковатый, когда привычным глазом москвича сразу отметил новизну этих форм на псковских иконах. Все, что смущало висковатого, на самом деле приходило в Россию вновь из итало-греческого источника. И изображение бога-отца в виде старца, и изображение Христа, покрытого херуимскими крыльями, и И так далее. Мало того, оказалось, по наблюдению известного знатока русской иконографии Равинского, что на одной из новых икон Благовещенского собора, написанных псковичами Астаней да Якушкой, одна частность скопирована прямо с рисунка Чембуэ, а другая икона целиком воспроизводит рисунок Перуджина. Несомненной новинкой была и аллегорическая роспись дворцовых стен. Но поражавшая висковатого фигура жонки, которая спустя рукава пляшет, долженствовавшая изображать блужение, в действительности была изображением пляшущей Соломини, встречающимся в итало-греческой школе уже в XIV веке.